1 января Литургия в новогодний сочельник — единственная в году служба, которая хотя бы немного увлекает меня в нашей маленькой церкви. Бедность и простота как убранства, так и церемонии создают впечатление недостижимое во время пышные мессы в ярко освященном соборе. Вчера вечером взяла с собой и Раису, и Майнору, и мы преодолели в санях три пустынные мили. Было совсем темно. Дул безжалостный северный ветер. Все сидели, укутанные до самых глаз, и молчали, как на похоронах. «Едем хоронить грехи уходящего года», — заметила и Раиса, когда лошади тронулись. Воздух и правда казался наполненным печалью. Сидя в галерее, при тосклом мерцании, вставленных в специальные отверстия сальных свечей, мы пытались рассмотреть в книжечках слова Харалов, однако пламя дрожало от сквозняка. Порывы ветра били в окна с такой яростной силой, что заглушали звуки органа и угрожали оставить нас в полной темноте. Чтобы перекричать стук и завывание, пастору на мрачной, окруженной пыльными деревянными ангелами кафедре, пришлось возвысить голос в манере публичного оратора. Сидя в полутьме, в огромном черном мире, я чувствовала себя совсем маленькой, одинокой и беззащитной. В церкви царил могильный холод, и без того тусклые свечи одна за другой оплывали и гасли. Пастор в черном одеянии рассуждал о смерти и божьем суде. Вдруг показалось, что где-то кричит ребенок, и с трудом удалось убедить себя, что это всего лишь голос ветра. Нахлынули дурные предчувствия. Вера куда-то улетучилась вместе с философией, оставив после себя тяжелое чувство неминуемого наказания. Правда, за какие именно провинности наказание последует, я не знала. Если бы не мрак и ветер, то доносившиеся с кафедры угрозы не произвели бы столь оглушительного впечатления. Но в сложившихся условиях я занялась принятием добродетельных решений. Это дурной знак, добродетельные решения принимают только те, кто их нарушает. А если естественным образом постоянно ведет себя как положено, то любые предварительные идеи оказываются попросту ненужными. Вот уже несколько лет я не принимала в Новый год абсолютно никаких благих решений, и только вчера вечером завывание бури заставило изменить заведенный порядок. Давно поняла, что хотя и год, и решения могут оказаться новыми, сама я все равно останусь прежней. А как известно, нет ничего хуже, чем наливать новое вино в старые бутылки. Но я вовсе не старая бутылка. Негодующе воскликнула ираиса, когда несколько позже, уже в своей родной библиотеке, согретой живым теплом камина, я вернулась в философское состояние и посвятила ее в свои размышления. Принятые в Новый год решения помогают дожить до весны. В конце каждого месяца я их просматриваю и вычеркиваю ненужные. И в конце апреля оказывается, что просматривать уже нечего, потому что ничего не осталось. Что доказывает мою правоту. Если бы ты не была старой бутылкой, новое содержимое постепенно превратилось бы в часть твоего существа. И практика исполнения решений утратила бы горечь, став привычкой. И Раиса критически покачала головой. Подобные переживания никогда не утрачивают горечи. Вот почему я не позволяю им тянуться до самого лета. С наступлением мая вместе со всем миром предаюсь радости и с такой готовностью погружаюсь в состояние счастья, что не нахожу ни времени, ни сил размышлять о решениях, принятых зимой, в холоде и тьме. Я подумала, что вот за это ее и люблю. Она часто говорит именно то, что чувствую я. Интересно, мужчины когда-нибудь принимают новогодние решения? Вдруг спросила ираиса Вряд ли, ответила я. Только женщины позволяют себе такую роскошь. Когда нечего делать, приятно поддаться печали и погрузиться в раскаяние. Но это глупо. Какой смысл сожалеть и лить слезы о том, что уже свершилось? Больше того, какой смысл делать то, о чем впоследствии обязательно пожалеешь? Никто не поступает безнравственно, если не испытывает такого желания. И никто по-настоящему не раскаивается, если не боится разоблачения. Говоря «никто», ты, конечно, имеешь в виду женщин, уточнила и Раиса. Естественно, это слова-синонимы. К тому же мужчины непременно обладают отвагой собственных убеждений. «Надеюсь, мисс Майнора, вы нас слушаете?» Обратилась и Раиса к гости тем, подчеркнуто любезным тоном, которым неизменно говорила с молодой особой. Время шло к полуночи, мы сидели у камина, ждали наступления Нового года и потягивали приготовленный гером-гибитором Глинтвейн. Горячий сладкий напиток казался совсем невкусным, но этой ночью его положено пить, поэтому мы старательно пили. Мы с Ираисой совсем не нравимся Майноре. Очень быстро это обнаружив, часто смеемся за ее спиной. Могу понять, за что она недолюбливает Ираису, но чтобы не испытывать симпатии ко мне, Надо быть в конец испорченным существом. И Раиса постоянно ее дразнит, в то время как я, надеюсь, отношусь к ней очень по-доброму. И все же в черном списке мы фигурируем вместе. Ясно также, что для Майноры мой муж, совершенно непонятный, вынужденный терпеть дурное обращение. Поэтому она собирается взять его под свое крыло, чтобы защитить от наших несправедливых нападок. Герги Биттер никогда с ней не разговаривает. Немногословный, в принципе, рядом с майнорой он окончательно утрачивает дар речи и сидит с непроницаемым видом, подобно сфинксу, в то время как она отчитывает нас за какое-нибудь обращенное к хозяину дома и по ее мнению нетактичное замечание. Однажды вечером, вскоре после приезда, она вдруг принялась кокетничать и заигрывать. Но с тем же успехом можно пытаться соблазнить каменного истукана. Жена одного из слуг «Накануне подарила супругу сына, наконец-то после пяти дочерей, и мы решили выпить за здоровье всех заинтересованных сторон». Гергибитер заставил виновника торжества осушить бокал залпом по военному составе в пятки вместе. Майнора сочла эпизод типичным проявлением немецкого духа и не только записала его в блокнот, но и приняла активное участие в праздновании, после чего принялась отчаянно кокетничать. Первым делом она предложила научить на танцу под каким-то странным названием что-то вроде «Вашингтон-Пост», по ее словам, очень популярному в Англии, а чтобы продемонстрировать его неоспоримые достоинства, сыграла мелодию на рояле. Однако мы остались равнодушными и предпочли посидеть в креслах и погреть ноги у камина. Муж, кроме того, читал книгу и курил. Майнора пожелала показать движение, А поскольку никто из нас не шевельнулся, принялась танцевать за нашими спинами. И Раиса даже не обернулась, чтобы взглянуть. И только я, изобразив интерес, вежливо посмотрела. Неужели даже после этого мне место в черном списке рядом с Раисой? Разумеется, нет. И все-таки я там фигурирую. Конечно, нужна музыка. Запыхавшись, пробормотала Майнора, прыгая между креслами и обращаясь ко мне, «Но глядя на моего мужа». Ей никто не ответил, и после нескольких новых прыжков она опять пропыхтела. «Это очень веселый танец, ужасно популярен дома». В ответ на гробовое молчание она заявила. «Позвольте научу. Не желаете ли попробовать, Гер-мудрец?» Она подошла к Геру-гибитору и присела в неуклюжем реверансе. Майнора постоянно обращается так к мужу, совершенно не замечая того очевидного для всех факта, что ему это претит. «Ах, отложите же, наконец, эту скучную старую книгу!» Весело прощебетало гостья, в то время как муж даже не пошевелился. «Наверняка это всего лишь какое-нибудь сухое руководство по сельскому хозяйству, от которого клонит в сон. Танец куда увлекательнее». Мы с Рейсой испуганно переглянулись и, вне всякого сомнения, побледнели. когда пьяненькая глупышка выхватила из рук владельца книгу и с игривым возгласом, прижимая к груди добычу и озорно оглядываясь через плечо, убежала в соседнюю комнату. Повисла тягостная пауза. Мы сидели, затаив дыхание, и не смели поднять глаза. Затем Гергий Биттер медленно встал, встряхнул с конца сигары пепел, посмотрел на часы и через противоположную дверь удалился в свои апартаменты, откуда в этот вечер больше не появился. Должна заметить, что после этого случая гостья не пыталась кокетничать и заигрывать. «Надеюсь, Майнора, вы нас слушаете?» — обратилась к ней Раиса. «Потому что подобные беседы вам, несомненно, полезны. Всегда слушаю, если мне говорят что-то разумное», — ответила девица, помешивая Глинтвейн. И Раиса с сомнением скинула брови и спросила после небольшой паузы, Согласны с характеристикой, которую дала женщинам наша добрая хозяйка? Объединив их понятием «никто»? Разумеется, нет. И все же Элизабет права. В родной стране, в глазах закона, мы в прямом смысле никто. Вам известно, что женщинам не разрешается посещать политические собрания. Правда? Блокнот энергично раскрылся. Закон прямо запрещает посещение подобных собраний женщинам, детям и идиотам. Дети и идиоты это понятно, задумчиво пробормотала Майнора. Но женщины в одном ряду с детьми и идиотами. В одном ряду с детьми и идиотами, повторила Эроиса, печально кивнув. А вам известно, что закон запрещает женщинам любого возраста ездить на верхнем этаже омнибуса и трамвая. Не может быть. Ещё как может. А знаете почему? Даже не догадываюсь. Потому что, когда женщина поднимается или спускается по лестнице, пассажиры первого этажа могут увидеть чулки. Ну как же? Разве вы не знали, что мораль граждан Германии настолько ненадёжна, что единственный взгляд произведёт фатальное действие? Не понимаю, каким образом чулки, причём полосатые, прервала её и Раиса. «К тому же заштопанные», — вставила я, — «могут принести вред». «Вредные чулки или мысли об этике нижних юбок», — заключила и Раиса. «Вполне подходящее название для вашей следующей книги о Германии». «Никогда не поймешь, всерьез вы говорите или насмехаетесь», — пожаловалась Майнора, выронив блокнот. «Неужели?» — мило удивилась и Раиса. «Правда, что ваши законы равняют женщин с детьми и идиотами?» — обратилась Майнора к мирно возившемуся с лимоном Геру -гибитору. «Абсолютная правда», — без промедления ответил тот. «Причем должен заметить, что классификация вполне справедлива. Мы озадаченно посмотрели на него, и я медленно произнесла. Как это цинично! Увы, такова истина, дорогая!» Миролюбиво пояснил муж и добавил. Если бы мне поручили написать новый свод законов, а прежде позволили как только что послушать разговор трех молодых дам, то я пришел бы к точно такому же выводу». Замечание разгневало даже Майнору, и она обиженно заметила. «Иными словами, вы в самой откровенной манере утверждаете, что все мы идиотки». «Идиотки? Нет-нет, что вы, ни в коем случае. Просто дети. Милые, маленькие, забавные дети». «Очень люблю слушать ваши беседы. Все мысли и рассуждения так свежи, так незрелы, что не влекут за собой ни малейших последствий». «Ни малейших последствий?» — возмущенно воскликнула Майнора. «Но все, во что мы верим, обладает для нас важнейшим значением. Насмехайтесь над нашими убеждениями». Сурово осведомилась Раиса. «Упаси Бог». Ни в коем случае не намерен вторгаться в ваши наивные и милые убеждения. Ведь женщина как раз тем и привлекательна, что постоянно во что-то верит, строит воздушные замки. Как бы ужасно мы жили, если бы молодые дамы верили только фактам. Лишь тому, что можно увидеть собственными глазами и потрогать собственными руками. Тогда у них совсем не было бы иллюзий. А что может быть более унылым и неуправляемым, чем женщина без иллюзий? «Неуправляемым?» — оскорбленно повторила и Раиса. Обычно молчаливый, муж порой раздражается излишне продолжительными монологами. Вот сейчас, с бокалом Глинтвейна в руке, он повернулся спиной к камину, явно собираясь продолжить. Все время, пока у нас гостила Майнора, хозяин так упорно хранил молчание, что она застыла с поднятым карандашом, В явном намерении запечатлеть для потомков каждое сорвавшееся с мужественных губ мудрое слово. Что случилось бы с поэзией? Будь женщины настолько прагматичны, что не принимали бы поэтических банальностей любовной лирики. Думаю, не станете отрицать, что любовь порождает немало банальностей. Муж взглянул на Ираису, и та, вздохнув, признала. «Да, судя по стихам». Кто смог бы воспевать красоту некой героини, если бы недостаток воображения не представлял слушательнице одну единственную героиню — себя саму? Майнора записала высказывание слово в слово. Наверняка оно показалось ей ну очень полезным. Кто осмелился бы заявить, что, получив отказ, умрет, если бы в ответ на признание услышал рекомендацию соблюдать диету или побольше двигаться на воздухе? Женщины сами виноваты в том, что им пошло лгут мужчины, потому что с легкостью им верят. Только тщеславие заставляет их принимать почти оскорбительную лесть, а мужчины всегда найдут возможность произнести ровно столько лжи, сколько женщина готова выслушать. Кто способен изрекать самые безумные, самые дикие преувлечения если не полный надежд, но еще не признанный любовник? Подобно Соловью он разливается причудливыми трелями, демонстрирует несравненный талант и непревзойденное мастерство, неустанно повторяет сладчайшие ноты, но только до тех пор, пока не добьется желаемого результата. А получив то, ради чего старался, подобно тому же Соловью мгновенно замолкает и больше не поет. «Запишите это», — обращаясь к Майноре пробормотала Барматала Совет был явно излишен, поскольку карандаш уже метался по странице с бешеной скоростью. Женское тщеславие настолько велико, что, получив 99 конкретных уроков относительно разницы между обещаниями и их исполнением, и пустоты сладких речей, красноречивое и листивое начало сотого урока встретит столь же заинтересованный и внимательный прием, как и самый первый — Чем помогут заблудшие женщине увещевания, никогда не имевшие подобного опыта эмансипированной сестры? Бесполезно доказывать ей, что она не больше, чем жертва мужчины. Игрушка. Что ее обманывают, унижают, подвергают насмешкам, оскорбляют. Это не точное отражение событий. На самом деле женщина становится жертвой собственного тщеславия. Разве можно ждать, что она восстанет против своих же фантазий? против той части собственной натуры, которая придает жизни яркость. «Разве ты настолько тщеславна, Элизабет?» Потрясенно обратилась ко мне и Раиса. «Разве прежде чем найти свою судьбу, охотно выслушала льстивые речи 99 обманщиков?» «Должно быть, я отношусь к числу разумных созданий, поскольку никто ни разу не обращался ко мне с пустыми заискиваниями». Майнора вздохнула, а муж продолжил. Люблю слушать, как, собравшись вместе, женщины рассуждают о положении женщин. И всегда спрашиваю себя, когда же вы догадаетесь, что женщины занимают именно то положение, на которое способны? Как только они смогут подняться выше, ни одна на Земле сила не сможет их удержать. Позвольте, однако, предупредить, что обстоятельства складываются таким образом, что исключительно эмансипированные энергичные женщины, как правило, некрасивые, желают увидеть себя равными мужчинам, а хорошенькие дамы предпочитают превратить мужчин в рабов, а не в равных себе. И Раиса нахмурилась. Лично я, хоть и не уродина, считаю себя эмансипированной, энергичной женщиной. И потому никогда не встаете раньше ленча И Раиса покраснела. Хоть я и не одобряю подобный распорядок дня, все же считаю его во многих отношениях удобным. Успеваю без помех заняться домашним хозяйством. А если ираиса вдруг начинает читать нотации, сразу упоминаю о предосудительной привычке, и она тут же покорно умолкает. Должно быть, совесть ее болезненно воспринимает избранный хозяйкой режим, поскольку обычно ираиса не склонна к смирению. «Таким образом, свободная от тщеславия женщина оказалась бы неуязвимой», — продолжал гер Гибитор. «Девушка, когда ступает на ту скользкую дорожку, которая ведет к разрушению, — подчиняется голосу тщеславия. В наше полицейское время ни одну молодую особу невозможно совратить с праведного пути против воли, а крики жертв никогда не раздаются до тех пор, пока совратитель не начинает раскаиваться в совершенном преступлении. Если бы его страсть оставалась раскаленной, а сам он мог и впредь наполнять уши подруги сладким сиропом, то никакие принципы набожности или добродетели не нарушили бы ее безмятежного счастья. Печальный опыт учит, что набожность начинается только там и тогда, где и когда заканчивается страсть. А принципы особенно сильны там, где искушения наиболее редки. Но какое же отношение все это имеет к нам? Строго осведомилась я. Вы выразили недовольство тем положением, на которое вас поставил закон. А я всего лишь хочу оправдать принятый порядок. Существа готовы и привычно соглашаться с каждым мужским предложением, когда никто их не принуждает, и больше того, когда согласие фатально не могут считаться разумными и самостоятельными. Больше никогда не отвечу тебе согласием, дорогой. Ехидно вставила я. Дело не только в опасной слабости, неумолимо пояснил муж. Что же в действительности отличает вас от детей? Вы старше, но не мудрее. Даже скорее наоборот. «Потому что с возрастом теряете тот дарованный природой здравый смысл, которым обладали в детстве». «Когда-нибудь приходилось слышать умные разговоры в женской компании?» «Да, и не раз!» — одновременно воскликнули мы с Раисой. «В праздные минуты и я люблю послушать приятные беседы милых дам». Не принял возражения Гирги Биттер. Забавно узнавать сплетни, которые они передают об отсутствующих близких подругах. отмечать презрительные выпады в адрес присутствующих, наблюдать скептицизм, с которым воспринимаются рассказы о чужих победах, и искренний восторг в отношении собственных завоеваний, и, наконец, поучительно созерцать внезапную общую скуку в случае возникновения отвлеченной темы. «Должно быть, вы вращались в избранном кругу», — не выдержала и Раиса. «А что касается политики», то ни разу не слышал даже намека на подобные темы в женском обществе. «Но это и понятно. Дети и идиоты не интересуются политикой», — осмелилась возразить я. «А еще мы очень боимся попасть в тюрьму», — добавила и Раиса. «В тюрьму?» — удивленно переспросила Майнора. «Разве не знаете?» — обратилась к иностранке и Раиса. что если в Германии неосторожно порассуждать о политике, то можно запросто угодить в тюрьму. Но почему? Почему? Да потому что даже если вы говорите на самые невинные темы, злые умы способны обнаружить в ваших словах нечто опасное. В таком случае в силу вступает закон Adolus Eventualis. Примечание. С латинского «условный умысел». Все возмущаются, а вы отправляетесь в тюрьму, получаете наказание. Майнора выглядела окончательно сбитой с толку. Но это, конечно, не главная причина вашего отказа от бесед о политике, — заметил Гир Гибитор. — Суть в том, что она вас попросту не интересует, или же вы не считаете суждения подруг достойными внимания. Потому что в присутствии мужчин проявляете неумеренную жажду познания. Однажды мне довелось видеть, как хорошенькая молодая особа Лет двадцати с небольшим, весь вечер, жадно впитывала сомнительную мудрость пожилого политического светила. Оратор яростно отстаивал теорию биметализма и выдавал колоссальное количество абсолютно ненужной информации. Просто по какой-то причине слушательница захотелось порадовать оратора вниманием и дать возможность высказаться на излюбленную тему. Возразила и Раиса. А тот оказался простаком и поверил. Так кто же из них в данном случае глуп? Она откинулась на спинку кресла, окинула оппонента торжествующим взглядом и даже нетерпеливо топнула ножкой. «Нет, ей всего лишь хотелось показаться умной», — пояснил Герги битер и задумчиво добавил. «Но больше всего меня озадачило то обстоятельство, что собеседница ушла столь же безмятежной и счастливой, как пришла. Обычно изложение принципов теории биметализма производит обратный эффект». Она думала о своем и ничего не слышала. Горячо воскликнула и Раиса. А ваш наивный светило весь вечер выставлял себя на посмешище. Болтай, болтай, смешной простак, биметаллический дурак. Хотя ты любишь рассуждать и глупость женскую ругать, сам ты значительно глупей, смешной наивный дуралей. Несомненно, она почти ничего не поняла. Заключил Герги Биттер. благоразумно пропустив поэтическое откровение мимо ушей. «Несомненно, джентльмен тоже ничего не понял», откровенно рассердилась и Раиса. «Ваше мнение о женщинах нельзя назвать высоким». Очень тихо вставила Майнора. «Но, надеюсь, не станете отрицать, что никто не заменит женщину у постели больного?» «Если речь о больничных сиделках...» «Не выдержав, вступила в беседу я». то могу засвидетельствовать, что наш красноречивый оппонент женился исключительно ради того, чтобы во время болезни за ним ухаживала не какая-то пришлая сиделка, а жена. И все же, — возразила немало озадаченное развенчанием собственных иллюзий Майнора, — в случае болезни женская мягкость и тактичность незаменимы. «Мягкость и тактичность?» — усмехнулся Герги Биттер. Никогда не встречал подобных качеств у профессиональных сиделок. Опыт подсказывает, что все они крайне неприятные особы, для которых уход за больными — не более чем легкая возможность самоутвердиться за чужой счет. Не знаю более унизительного для мужчины положения, чем немощным, прикованным к постели, терпеть уход безукоризненно одетой, накрахмаленной женщины. Половину своего состояния бедняга отдал бы за то, чтобы получить собственную одежду, а не лежать в белье, а вторую половину — за то, чтобы сиделка оставила его, наконец, в покое и ушла. Каждой клеткой своего существа он ощущает ее превосходство, хотя прежде никогда не испытывал подобного унижения, проявляет малодушную вежливость и презренную покорность. Если его навещают друзья, горячо расхваливает сиделку, а вдруг та подслушивает из-за ширмы, уже не может назвать душу своей. и, что еще ужаснее, не уверен, что тело действительно принадлежит ему. Страдалец слышал легенды о добрых ангелах и легком прикосновении женской руки. Однако тот день, когда удается звонком вызвать лакея и без свидетелей надеть носки, переполняет его такой же необузданной радостью, как возвращение домой по окончании первого школьного семестра. Майнора внимала молча, а возмущенная нога Ираисы с возрастающей энергией топтала ковер. Гер Гибитер, тем временем глядя на нас, любезно улыбался. «Невозможно спорить с человеком, настолько уверенным в собственной правоте, чтобы даже не рассердиться, а потому мы сидели и молчали». «Если...» — обратился тогда оратор к возмущенной Ираисе. «Справедливость моих слов вызывает у вас сомнения...» А сами вы продолжаете придерживаться старинно-поэтического представления о благородных жертвенных женщинах, нежно сопровождающих больного по тернистой дороге к смерти, или, если повезет к выздоровлению, то позвольте предложить в следующий раз, когда в вашем доме кто-нибудь заболеет, проверить, совпадает ли реальность с красивой легендой. Облегчающий наше страдания ангел прилетает в таком сомнительном образе, которые пациенты с ограниченным воображением воспринимают как крайне самоуверенную молодую женщину, прежде всего озабоченную собственным комфортом, вечно недовольную едой, склонную к беспомощности там, где следует проявить профессионализм. Она обладает обостренной склонностью к беспричинным обидам и к завышенному самомнению. Страшно боится, чтобы слуги, не дай бог, не отнеслись к ней с оскорбительной сердечностью. Страдает, если пациент доставляет больше хлопот, чем она ожидала, особенно по ночам. Должен признаться, что сам я решился на такой акт отчаяния, обратиться за помощью ночью, один-единственный раз в жизни. Ох уж эти добрые женщины! Какой здравомыслящий мужчина захочет иметь дело с ангелом? Мы особенно возражаем против их присутствия в болезни и слабости, когда чувствуем себя бедными и несчастными. когда пытаемся собрать все мужество, чтобы терпеливо вынести временную неполноценность без необходимости рыболепствовать перед домашним ангелом. Повисла тягостная пауза, потом Ираиса изумленно проговорила: "Не подозревала, что вы способны на столь продолжительный монолог. Что же в таком случае позволено делать женщинам?" Растерянно спросила Майнора, а Ираиса опять принялась топать ногой по ковру. Ведь мужей на всех не хватит. «До того возраста», — продолжил Оракул, — «когда начнете представлять для нас интерес, прилежно изучайте искусство радовать, внешностью, нарядами, манерами. Но самое главное для женщины, красивой и дурнушки, замужней и одинокой, постичь тонкости кулинарии. Мастерица на кухне всегда заслужит высокой оценки и получит признание». Я сидела, затаив дыхание. Каждая немка с ранней юности учится готовить. Даже своенравная Ираиса не избежала этой участи. И только я проявила упрямство и наотрез отказалась от уроков домоводства. Но при изучении этих двух важнейших искусств никогда не забывайте главную истину. Сначала обед, а потом кокетство. Заигрывания никогда не должны предшествовать еде. Прежде чем одарить вас любовью, Мужчина должен ощутить сытость и комфорт. Хотя правильно говорят, что если предложить мужу на выбор шпикачки и поцелуи, то он ответит, что хочет и того, и другого, но все-таки непременно начнется шпикачек, а поцелуи отложит на будущее. При этих словах я встала, и Раиса последовала моему примеру и заявила ледяным тоном «Твой цинизм отвратителен». «Во всем, что я утверждаю, вы обе неизменно являетесь исключением». С любезной улыбкой ответил гер Гибитор, после чего склонился и поцеловал Ираисе руку. Она чрезвычайно гордится своими красивыми руками и даже утверждает, что муж женился на ней исключительно благодаря им, чему я охотно верю. Рада, что эти руки принадлежат Ираисе, а не Майноре, иначе меня взбесил бы этот жест. У Майноры руки костлявые, с выступающими суставами и слишком широкими запястьями. Глядя на них, неизменно проникаешься сочувствием к их обладательнице. Когда она тоже протянула руку в надежде получить поцелуй, я дипломатично спросила. Вам известно, что в нашей стране существует обычай целовать руки женщинам исключительно замужним? Майнора тут же убрала руку и заметила со вздохом, что-то задумчиво записав в блокнот. Какой милый обычай.